Одна соразыгравшаяся страшной драмой, другая, на которой спокойно пили, ели и обсуждали всевозможные земные дела, даже не заметив случившуюся трагедию. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Евангелие от Луки, глава 22, стих 24. И только он, сидящий среди спорящих апостолов, и только что видевший духовное самоубийство друга одновременно присутствует на обеих. И когда Иуда выходит, Иисус заговаривает и говорит поначалу будто бы сам с собой, только через несколько предложений обращаясь к ученикам. Когда он вышел, Иисус сказал: "Ныне прославился сын человеческий, и Бог прославился в нём. Если Бог прославился в нём, то и Бог прославит его в себе и вскоре прославит его. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 31-32. Значение имени Иуды и Иехуда хвала Божия, прославленный. Как эпитет Бога. Случайно ли Иисус, бесподобно владеющий словом, 5 раз повторяет слово прославился тотчас после его ухода?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 Если будете иметь любовь между собою. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 33-35. Он ничего не скажет про Иуду. Помянет его со скорбью лишь один единственный раз в своей первосвященнической молитве. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя твое. Тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб. кроме сына погибели. Так да сбудется писание. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 12. Это уже не вразумляющая затрещина, а печальная реальность. Окончательно соединившись волей с дьяволом, Иуда больше не может ничего изменить. Это состоявшаяся духовная гибель. Сатана не допустит в нём даже мысли о раскаянии. и погонит в Гефсиманский сад, довести дело богохульства до конца. Но иуда и не подумает дёрнуться с крючка. Его вполне всё устраивает. Воля не подавлена силой, а добровольно сопряжена с сатанинской. И перевесить этот выбор уже ничто, ни извне, ни изнутри не может. Это дикая пародия на добровольное всецелое подчинение человеческой воли иисуса воле отца. осталась самая малость слиться ещё и совершенным грехом довершив кощунственное подражание соединиться природами неслиянно и нераздельно чтобы перед иудой навечно распахнулась бездна жути его воли в этом уже не будет но и не надо это не его выбор а его расплата цитата сатана вошёл в иуду не так чтобы иуда сделался бесноватым Это значит только что сатана сделался совершенным господином Иуды и сделал его своим рабом. Ефимий Зигабен, толкование на Евангелие. Да, он не бесноват, он в сознании, и это делает его виновным до самого конца. Он не ощущает своего рабства, потому что это возможно и напугало бы его и заставило рвануться обратно к Христу. Нет, от происходящего Он испытывает только удовольствие. Пока только раб. Но ещё немного, и Иуда, человек по природе, станет по своему положению и состоянию одним из них. Но даже сейчас Христос не называет предателя по имени, храня его тайну, хотя Искариот сам не старается её хранить. Не хочет давать это ученикам на обсуждение и осуждение. И горечь в его словах немыслимо много. Это опущенные в бессилии руки креста. Он сделал всё, что мог и что от него зависело, но человеческая воля камень неподъёмный. Иуда предпочёл соединить свою волю с волей сатаны. Ушёл. Погиб. Да сбудется писание. Цитата. Иуда предатель. Величайший друг погибели, возлюбленный ею и любящий её, под погибелью, разумей здесь отпадение и отчуждение от Бога, или даже разумей самого дьявола, как погубляющего тех, которые повинуются ему. Ефимий Зигабен. Толкование на Евангелие. Да сбудется писание. Всего несколько раз в Евангелии Иисус произносит эти слова. И каждый раз они связаны с невыносимой болью и горечью, со смертью его самого и с предательством ближайшего друга. Да сбудется писание, как выдох, как закрытые глаза и опущенные плечи. Да сбудется писание, прорекшее предательство и смерть. Теперь для Иуды закрыт путь покаяния. Его гибель предрешена, и может быть Христос от этого больно не меньше. чём от собственной смерти досбудется да писание